Рек, и, как тот у него подбородок, Рукою дрожащий тронув, хотел умолять, Диамет замахнул и повые острым ножом поразил И рассек ее крепкие жилы. Быстро еще с говорящего в прах голова соскочила. Шлем хоревый они с головы соглядатые сняли, Волчью кожу, разрывчатый лук и огромную пику. Все же то вместе Афине, добычи дарующей в жертву, поднял горе Одиссей и молящийся громко воскликнул. Радуйся жертвой, Афина! К тебе мы всегда на Олимпик первый взываем бессмертных моля. Но еще, о богиня, нас предводиты к мужам и к коням на ночлеге фракиян. Так произнес, и, поднятое все на зеленой мирике царь Одиссей положил и означил примету видной в круг наломавшей тростей и ветвей полноросных мирики, чтобы его не минутим идущим под сумраком ночи, сами пустились вперед через тела и кровавые токи, Скоро достигли идущие крайнего стана фракин Воины спали, трудом утомленные, все их доспехи пышные, подле же их в три ряда в благолепном устройстве сложены были, и пара коней перед каждым стояла. Рез посреди почивал, и его быстроногие кони подле стояли, привязаны к задней скобе колесницы. Первый его усмотрев, Одиссей указал Диамеду. Вот сей муж Диамед, и вот те самые кони, кони фракийские, коих означил Далон умерщленный. Но начинай, окажи ты ужасную силу, не время с острым оружием праздно стоять. Или отвязывай коней, или мужей побивай ты, а я постараюсь об конях. Рекон. И сыну Тидееву крепость вдохнула Афина. Начал рубить он кругом, Поднялись и ужасные стоны, Воев мечом пораженных, кровью земля закраснела. Словно как лев на стадо бесстражное, Коз или агнец, ночью набредший и гибель замысля, Бросается быстрый, так на фракийских мужей Диамет бросался могучий, он их двенадцать убил. Между тем Одиссей хитроумный каждого мужа, который мечом Диомеда зарублен, за ногу сзади схватив, выволакивал быстро изряду с мыслью той на душе, чтоб фракийские бурные кони вышли спокойно за ним и невольно не дрогнули б сердцем, прямо идя по убитым, еще непривычные к трупам. Но тидит, наконец, до царя приступает могучий. Реза,